ТРОЯ «Я верил в Трою, а мне говорили, что ты. Умер слепой Гомер, мир изменился, друг. Пустые стоят в ночи мифические соты. Пчелы поэзии древней больше в них не живут.» Но Троя была нужна, как нужен бывает воздух. Земная моя душа хотела ее найти. Родители предупреждали, что это, увы, не просто, поскольку в сказке для взрослых нет прямого пути. Но я упирался долго. Я отвечал с насмешкой. Друзья отвернулись сразу от странного чудака. Я взял проржавевший заступ и больше уже не мешкал. Копать могилу Гомера не устала моя рука. Мне солнце светило ярко, мне было примерно восемь. Я верил в прекрасный город, лучший на всей земле. Но вместо античных пчел ко мне прилетали осы и жалили больно-больно, как жалят змеи во все. И вот мне казалось трое уже все ближе и ближе. Скоро ее увидят тысячи человек. Но тут я понял, что трою, один я, как нужно, вижу, а эти тысячи тысяч ее не поймут вовек. Тогда я копать не бросил, я стал забрасывать яму. Трою мою, как тело умершего, хороня, Так хоронили отца, так хоронили маму, так когда-нибудь верю, и похоронят меня. Подальше от скверных взглядов, поглубже от глупых сплетен, от гордых чужих насмешек и любопытных глаз. Трое, я спас тебя. Трое, пусть будет светел тот, кто тебя найдет и снова спасет. Не раз.